О тех ногих веках люблю воспоминания. О тех ногих веках люблю воспоминания, когда Феб золотил охотное изваяние. Мужчина с женщиной проворны и легки, Вкушали сладко жизнь без лжи и без тоски. Влюблен на небеса людей ласкали спины. Здоровье множили высокой их машины. Сибелла, щедрая в дарах любви своей, тогда не числила обузой сыновей. И нежностью ко всем исполнена волчица с остцами смуглыми давала всем кормиться. Мужчина, стройный мог в могуществе своем, гордиться красотой и зваться королем нетронутых плодов и девственниц, чье тело, упруго крепкое, укусов захотело. Когда ж теперь, поэт, Захочет оживить величие прошлого и сможет посетить места, где встретится с людской наготою, он холод чувствует, что овладел душою, пред черным зрелищем, где ужасы живут. Уроды страшные, а платья слезы льют, обрубки жалкие, их торс корсетом сжатый, тела искривлены и вялы или пузаты. Их в детстве пеленал нещадную рукой в свивальник бронзовый бог выгоды земной. Вы, женщины, бледны, как свечи восковые, распутством съедены. Вы, девы молодые, наследственно в крови покоите своей гнусь плодородия, пороки матерей. Да, правда, есть краса у нас, племен разврата, народом древности безвестная когда-то. Из язвленных сердец на лицах след видней, И чтут его красой из нежных людей. Но ложь поэзии, больной и запоздалой, народом страждущим вовеки не мешала Почтенье воздавать той юности святой, Чей лоб всегда открыт, взор ясен, вид простой. Текущую струю собой напоминая, Ты, юность, Шествуешь окрест, распространяя, как синева небес, как птицы и цветы, свой аромат и песнь и сладость теплоты.